Я до сих пор не верил тому, что увидел пять минут назад. По мне, словно трактор проехался. Физически-то я шел, а внутри валялся лицом в грязи. Действительность перечила моему восприятию прошлого. На книгу мне стало все равно, она болтала сама с собой. Мозг требовал диетической пищи, иначе точно сегодня нажрусь как свинья». Я переключился на проигрыватель с горем пополам. Битый экран, зло. Воздушный голос Рианны я узнал сразу. Дуэт с Эминемом мне оказался лучшей работой в творчестве обоих. Они вместе как кальян и кофе. Совершеннее сочетание не придумаешь. Жалко, что больше совместных песен у них нет, или я их не знаю. Музыка добивала, но меня все устраивало. Прошлое вращалось, как в стиральной машине. Юля втирала мне с пеной у рта, что из «Чайлд Фри». Мол, лучше жить для себя и все такое. Я ей не давил, надеялся, что ее политика годам к 30 изменится. Поживем в свое удовольствие, попутешествуем, возьмем квартиру побольше, сыграем свадьбу, а там все само по себе произойдет. Тогда я мог мечтать с таким размахом, работал системным администратором в крупной компании. Не прям, чтобы деньги рекой, но накопить на ту же квартиру без посиделок на макарошках с бульонным кубиком было возможно. Ключевой момент – прошедшее время. Я слишком в себя поверил. В один непрекрасный день меня попросили освободить место. Без объяснения причин. Минус неофициальной работы – вылететь со свистом – минутное дело, и трудовым кодексом можно подтереться в сортире. Доказать никому, и ничего не выйдет. Я ушел. Что мне еще оставалось? Найти новую работу с таким же доходом оказалось сложнее, чем я предполагал. Даже с подработками. По деньгам выходило меньше, а нагрузки получалось больше. Мне требовалось время и содействие. Мы бы обязательно что-нибудь придумали, но выходило все ровно наоборот. Юля начала прессовать. Она, видите ли, устала, ей нужен отпуск, и это я должен ее поддерживать, потому что ей да и мозг на работе. А мой как будто нежно посасывали. Мы начали ругаться, а через пару месяцев цапались, как кошка с собакой, из-за всякой ерунды. Грязная тарелка могла стать причиной трехчасового скандала. У меня нервы не из адаманти, да у кого они из него. К согласию приходить становилось все трудней, но у меня ни разу не щелкнуло, чтобы распрощаться насовсем. Но я это я, Юля. Помню, как сейчас, пятница была. На работе день еще такой спокойненький, прошел без начальства. благодать. Я притопал с работы в приподнятом настроении. Конец недели же собирался предложить Юле вылезти в кино, развеяться. Дома моей любимой не оказалось. Вначале я подумал, что она ушла к подружке или в магазин. А когда заглянул в ванную, то осознал, что Юля собрала свои вещи и ушла. Она не оставила ни записки, ни смски. Просто взяла и бросила. Я заблокирован везде и всюду вместо тысячи слов. Мой экран потух без хэппи -энда. Я до сих пор не могу взять в толк, чем заработал подобное отношение к себе. Что этим бабам нужно для счастья? Дома меня встретил счастливый Уран. Он прыгал так, будто я уходил на год, а не на сорок минут. «Отвянь!» Я отпихнул его и прошел в комнату, не снимая кроссовок, чтобы взять поводок. Специально убирал его подальше для сохранности. В зале спальни-кабинете моя челюсть упала на пол. Везде валялись кусочки карт, погрызанные книги, моя одежда и диски. Шкаф на распашку, из дивана торчали поролоновые кишки, на нем лежал черенок от пальмы, земля и мои трусы. Уран продолжал вертеться вокруг меня, как заведенный. Меня затрясло. Я рванул, как разболтанная бутылка Кока-Колы. Ты охренел! Замахнулся, Уран смылся на кухню, поджав хвост. Я за ним неблагодарная тварь. Псина забилась под шкаф. Я за ним. Сюда иди, гнида! Я ухватился за шкуру и потянул на себя. Урану завизгнул, но не вытаскивался. Специально? Идиотский шкаф? Покуда я пытался его отодвинуть, матеря все, на чем свет, прищемил себе пальцы. Сука! Я зашипел, затряс рукой и зашал ее под мышкой пнув в холодильник. Тварь! Кровь кипятком долбила в голову, толстовка прилипла к телу, от пота щипала глаза. Я перся на стену, переводя дыхание. Боль способна отправить ярость в нокдаун. Уран высунул мозгу. «Исчезни!» Он спрятался назад, на меня нахлынула слабость. Шатаясь, я вышел из кухни, по пути сбросил кроссовки. Кровь еще свистела в ушах. В зале я отвесил пинка тепловентилятору, он бацнулся об стену. Корпус дал трещину, показав богатый внутренний мир техники. Говно китайское. Я стянул простынь на пол и завалился на диван. Пальцы посинели и распухли, как сосиски. Я снова зажал их подмышку и скрутился в позу зародыша. Меня, будто бы, Прижали огромным пресс попье Я смотрел на бардак и сам не понял, как отрубился. Меня разбудил мочевой пузырь. Пришлось повиноваться зову природы. На кухне я заварил себе чай. Уран, видимо, еще сидел под шкафом. В башке медленно загружалось все, что случалось до моего отключения. Брюхатая Юля. Разгром квартиры в исполнении урана — моя вспышка бешенства. Мне не стыдно, не грустно, не обидно. Меня ровно вывернули шиворот на выворот, вытряхнули и собрали обратно, причем через жопу. Осталось, чтобы дом взлетел на воздух и заработал ачивку «Лох года». Что мне делать дальше, я не знал. Наверное, так и превращается в бродяг. В один момент моральный ресурс человека заканчивается, и ему становится плевать на все и всех. Смысл жизни сокращается до элементарных нужд. Нашел, что пожрать и где всхрапнуть, и хорошо. Существуешь себе мало-помалу. Завибрировал телефон. Понял только, что это смешка. Гребаный разбитый экран. Мне пришлось идти включать компьютер. Пока тот грузился, я попробовал отыскать целые вещи в разгроме. Все на выброс, кроме моих трусов. И как этот к шерстяной ухитрился шкаф открыть? Собачий Илон Маск, мать его. Я ничего не стал убирать и сел за компьютер. Сейчас мне казалось, что он грузится со скоростью черепахи. Поразительно, что уран к нему зуб не приложил. Аллилуйя! Блин. Писала Линту. «Доброго время суток, Денис. Я осторожно о себе напоминаю». «Точно. Я же трек-номер не отправил». Поправил это дело в течение минуты и настрочил сообщение. «Извините, что долго у меня был очень плотный график». Ответ. «Я знаю». «Да ладно», — оскалил зубы я. «Картишки кидало, что ли?» Мое будущее никогда в жизни меня не интересовало, а матушка не навязывала мне свои соображения. Я всегда считал, что человек сам строит судьбу. Сваливать на него пролеты идиотично. Наверное, так думает любой, когда все в шоколаде. На сегодняшний день я в дерьме. Цвет такой же, а впечатления разные. Да, есть отец, но, зная его, он будет до конца своих дней или моих Макать меня в ошибки. Не хочу. И оставаться тут тоже нет желания. Немного помявшись, я написал. Вы мне можете помочь? Ответ. Слушаю. Я дебил. Не то чтобы я резко уверовал в чудеса картишек, но чем черт не шутит. Я застучал по клавишам. У меня тяжелая ситуация в жизни. Все как будто играет против меня. Мне кажется, что еще немного, я просто сдамся, я не знаю, что делать. Я хотел сходить за чаем, по дороге запнулся о коробку, сматерился. Плюнул и вместо напитка принес пакет с пакетами. Лучше убрать все, пока шея Я собрал большую часть мусора, составил пакеты в коридоре и вернулся за компьютер. Раньше были бутылки, теперь пакеты с эзотерической херней. Куда я качусь? Под ником ленту бегал пишущий карандаш. Он меня гипнотизировал. Я опер голову на ладонь. Как все долго. Карандашик пропал, и на экране возникло сообщение. Происходящее в вашей жизни — это то, что должно случиться. Все серьезно. События идут своим чередом, пускать их на самотек – плохая идея. Судьба лишь частично управляет нашими делами. Несмотря на сложность обстоятельств, знайте, что вы не одиноки. Вам пришли помочь оставить багаж прошлого и начать жизнь сначала. Я прочел сообщение снова, потеребилуха. ухо. Смешанное ощущение, когда левая мадам может с помощью картинок узнать о тебе кучу вещей. Это похоже на тайную видеосъемку в сортире. Любопытно. А если бы я набрехал, она бы это поняла? Ну, впрочем, все одинаково. Если мой помощник уран, то я испанский авиатор. Пришло еще сообщение. Иногда Вселенная дает нам не то, что мы просим, а то, что нам нужно. Я хотел спросить, что она имеет в виду, но значок онлайн погас. Блин. Так или иначе, мне надо закрывать свою лавку на сайте. Битый час я ударял товары. В очередной раз удостоверился, что сверхъестественные штучки не разрешают проблем. Никто не составит инструкцию по выходу из сраки. Либо сам, либо никто. Однако в этих абстрактных строчках что-то существовало. Нечто правильное, наверное. Может, как раз подобного пинка мне и не хватало? В мой локоть ткнулся мокрый кружок. Я проигнорировал. Меня царапнули лапы. Чего тебе, революционер хренов? Уран облизнулся, завилял хвостом и заулыбался по-собачьему. Я вздохнул. Как можно устоять перед такой очаровательной мордой? «Прости!» Я почесал Урана за ухом и поднялся. А он сел. «Что?» Уран тяфкнул. «Не ори на меня! Знаю, что не подарок!» Я взглянул в потолок и прикрыл лицо руками. «Я дебил!» Уран гавкнул еще раз. У меня не имелось ни малейшего представления, что он хотел заявить. Я уставился на собаку. «На что мы с тобой жить будем, валенок?»